Глава двадцать Платье принцессы. Три дня спустя. Я закончила пяти с надеждой, посмотрела на учителя. Молчание, взгляд направлен в угол, брови сдвинуты к переносице. Остатки бодрого настроения подвяли, как цветок на солнцепеке. Неужели так плохо? Йольский оторвался от созерцания угла, глаза его подозрительно блестели. Принцесса, похоже, у тебя получилось!» Шутит. В такой момент я и так вся на нервах. Через пару часов третий этап отбора. И Никлас рядом нет. Отправился за моим платьем. Можно было бы забрать его еще позавчера, после примерки. Но мне предложили вплести дополнительную иллюзию «Хрустальную капель летнего дождя». И я согласилась. Теперь же сердце не на месте. Что-то произойдет, что-то нехорошее случится. Чую неприятности, а с какой стороны ждать не пойму. Главное, чтобы Никлас не пострадал. Три дня непривычного покоя. Марибель меня не трогала, даже не смотрела в мою сторону. Нетерпимая принцесса превратилась в милую, правильную девочку, послушную дочь. Себастьян оттаил и даже начал ей улыбаться. Форк предположил, что принцесса испугалась молнии, а я сомневалась. Скорее всего, затаилась для подлого удара из-под тяжка. Хорошая она все-таки актриса. На земле точно дали бы Оскара. «Да, я уверен, ты смогла задействовать дар голоса», — кивнул задумчивый Йоль. «У тебя получилось, принцесска, повлиять на меня». Последнее слово он подчеркнул, как будто это было важнее, чем сама новость, что дар проснулся. Хотелось бы, чтобы все усилия не впустую. «Ты мне не веришь?» — изумился Йольский. «Или не понимаешь важности открытия? Если меня проняла твоя песня, то дар гораздо сильнее моего». В голосе афериста звучали удивление, легкая уязвленность и гордость учителя. «Значит, мы не зря трудились три дня». Йольский вскинул брови. «Ты не рада?» Он обиделся, а я снова не отреагировала должным образом. «Никлас, он сильно задерживается. Или преувеличиваю?» «Я очень рада. Спасибо за помощь. Главное, чтобы смогла повторить». «Повторишь, принцесса, отмахнулся аферист и завертел головой. «Где твоя служанка? Споешь ей? Убедимся, что мне не показалось». Джесс ушла за магическим плащом, который должен скрыть платье до начала испытания. Сделав мне прическу и подобрав украшения, Магичка отправилась к распорядителю час назад. Может, стоит в очереди? Самой стало смешно от подобного предположения. Неподалеку от Софы наметилась световая рамка телепорта, резко запахла гарью и паленой шерстью. Никлас шагнул в гостиную не с пустыми руками. В них была женщина. «Лина, помоги, она умирает». Я бросилась к пахнущей дымом закопченной незнакомке, Никлас был не лучше. Обгоревшая одежда казалась еще дымилась, сквозь прорехи виднелась обожженная кожа. Вблизи я сразу опознала пострадавшую госпожа Лефлан?» У нее сердечный приступ, предупредил Никлас, и я отмерла и взялась за дело. Мадиска лишилась почти всех своих волос, обгорели. Уже свыкнувшись с ролью целительницы, я быстро ее подлечила, даже подстегнула скорость роста волос. Приводить в сознание не стало. Рано. Настал черед Никласа. Его и вовсе получилось исцелять. Все быстрее, наверное, Дар опознавал как постоянного пациента. Все это время я отгоняла мысли о платье, платье которого больше не было, платье, в которого столько людей вложило бездну времени и сил. Бесчувственная госпожа Лефлан болезненно застонала и тихонько кого-то позвала, и меня будто током ударила. Да она же своих девчонок зовет, которые... А ее внучки? Что с ними? Задавая вопрос, я запретила себе плакать. Если девушки поги, пострадали, я пойду и уничтожу ее высочество, гадину. Девушки в порядке с мужьями, успокоил Никлас. Я пришел вовремя, успел вытащить людей, а платье... Нет, прости. Я бросилась к нему в пропахшей дымом объятие. Главное, что люди в порядке. Ты права. Со вздохом согласился Никлас. Что произошло? Поджог Лина, поджег. Марибель опять подсуетилась. У меня дыхание перехватило от гнева. Я должен был догадаться, что за нами следили, когда три дня назад шантажист назначил место встречи неподалеку от лавки модистки. Поджигатели ведь найдут? Могут и не найти. Не стал меня обманывать Никлас. Если расследование не будет под контролем короля, причиной возгорания назовут небрежное обращение с огненными заклинаниями и виноватой, признает госпожу Лефлан. Якобы она сама сожгла лавку? Не поверила я. И две соседних тоже, добавил Никлас. Ей стало дурно после криков соседа, что модистка шьет для принцессы темных и тем самым накликала гнев гармонии на всю улицу. Вот же люди! такой момент еще и обвинять несчастную женщину. Мадистку было жаль до слез. Ее зацепила злость из за меня. Зацепила так, что женщина лишилась дела всей жизни. Я только догадываться могу, сколько стоит лавка, расположенная в центре Грина. А готовые наряды. А материалы. Вдобавок репутация, которая нарабатывается годами, запятнана. Руки Никласа стиснули крепче. Одна ладонь привычно скользнула на мой затылок успокаивая. С локонами аккуратней, попросила мужчину. За прическу джесс нас убьет. Завивать по новому времени нет. И платья нет. Контраст белого шелка моего халата и сажи на коже Никласа бросился в глаза, запуская кое-какие ассоциации. Платья нет пока. Выскользнув из объятий мага, я подскочила к окну, мимолетно отмечая, как на меня странно смотрит Йольский, Задумчиво, напряженно, а еще он находился возле госпожи Лефлан и нежно держал ее за руку. За событиями я подзабыла об аферисте, и он увидел достаточно, чтобы сделать опасные для нас выводы. Ну и ладно, разбираться с этим будет Никлас. Главное сейчас попасть на испытание и тем самым утереть нос Морибель и я придумала, как это сделать. «Простите, простите, простите!» В покое влетела Джесс с красным плащом на вешалке, которую она держала на вытянутой руке, чтобы не подметать пол. «Я знаю, опоздала, но плащ внезапно оказался бракованным, и мне пришлось доставать новый». Магичка договорила уже машинально, глядя на Чумазова Никласа и госпожу Лефлан большими глазами. «И где достала?» Преспокойно поинтересовался герцог элегантным пассом, убирая грязь со своей одежды. «А своровала у служанки Шай-Шай, когда-то отвернулась. Пусть теперь она третирует кладовщика». Отмахнулась магичка и поинтересовалась. «Что случилось?» «Платье нет, сгорело», — коротко ответил Никлас. «Я же возразила». «Пока нет» и дернула, за край белоснежной, легкой, как паутинка, занавески. «Э, вы хотите шторы его сделать?» — поразилась Джесс. «Может, кого-нибудь обворуем лучше?» «А ты вошла во вкус», — усмехнулся Николас и принялся помогать мне со шторой без лишних вопросов. «Верил, что я знаю, что делать, а не сошла с ума. Приятно. Джесс, среди гардероба, приобретенного у госпожи Лефлан, было черное платье, неси и захвати самую красивую диадему. Черное платье, белая ткань, что вы хотите из всего этого сделать? Джесс не спешила выполнять приказания, ожидая объяснений. «Наряд невесты, который будет угоден и гармонии, и Идис, Мне бы только правильно ткань закрепить на голове». «Я помогу». Долетела слабая со стороны дивана. Госпожа Лифлан очнулась и сразу предложила свои услуги. Мадистка в любом состоянии, готова шить даже после сильнейшего шока. Удивительная женщина. Из потайного кармана закопченого, но все равно элегантного платья, женщина достала чехол с иголками и образцами ниток, и с готовностью на меня посмотрела, ожидая пояснений. Фактически из-за меня она потеряла все имущество, но ненависти во взгляде нет. В груди защемило, горло перехватило спазмом, на глаза навернулись слезы. Несправедливо, что из-за меня пострадали невинные. Сколько будет продолжаться эта несправедливость? Так, не время расклеиваться. Часовая стрелка бежит вперед, не обращая внимания на сложные обстоятельства. Пора поторопиться. В назначенный час мы вышли из телепорта прямо на площадку перед дверью храма, Никлас открыл переход прямо туда, опасаясь с кем-то столкнуться. И не зря людей, жаждущих увидеть, как проходит отбор, стало еще больше. Маг не изменил своему стилю, явился во всем черном, импозантный и строгий. Я же напоминала живое пламя. Алый магический плащ с глубоким капюшоном скрыл даже очертания тела, не позволяя догадаться, облегающее платье или пышное. Увидев герцога Форка, принцесса Марибель перестала улыбаться послу церестана. Угрюмый, полный ненависти взгляд, направленный на меня, подтвердил, что она точно замешана в поджоге лавки. У, гадина, гармония Идис, я вас не пойму. Если не накажете паршивку, жрец-распорядитель пригласил невест тянуть жребий. Я явилась последней, но выступать выпала первой. Своеобразный ответ богинь, что они услышали призыв покарать?» «Очень на это надеюсь, иначе правосудие возьму в свои руки я». Пока поднималась по лестнице, меня бросало то в жар, то в холод. Ди Филиппо, до аккомпанемента напряженной тишины. Алый плащ дополняла иллюзия огненного следа, который оставляли мои каблуки. Треть пути. Пристальные взгляды ощущались всем телом. Зрители жаждали видеть платье, а не променад в глухом плаще. Я остановилась, а вдох-выдох. Недавно я наблюдала печальную картину. Невеста в черном убегала от будущей свекрови и белого платья на вешалке. В толпе раздались смешки. Кто-то находил забавным сложности, возникающие в смешанных союзах. И я подумала, почему бы не создать наряд, который почтит обеих богинь. Я медленно расстегнула фибулу плаща, и он плавно сполз на каменную площадку. Черное платье без рукавов, со сверкающим платиной и бриллиантами, широким поясом подчёркивало стройную фигуру. Благодаря низкой линии декольте и особому пошиву чашечек, аккуратная грудь моего временного тела казалась пышнее, чем раньше. Крупнозавитые локоны дополняла диадема с неприлично огромными черными и белыми бриллиантами и белоснежная фата чуть ниже поясницы. черно белая невеста, как и местные богини. Зрители отреагировали бурно, восторженные и гневные выкрики смешались, не понять, каких больше. Все гениальное просто? Хорошая фраза, описывающая случай, как сейчас? Нет, я не претендовала на уникальность, и комбинированный наряд придумала на пике отчаяния. И да, мне повезло, что невеста стала не носили фату, поэтому мой замысел оказался свежей идеей». Выждав некоторое время, я уже привычно вскинула подбородок и направилась к краю площадки. Когда оказалась напротив храмовой двери, она засияла. Сквозь обитое стальными полосами деревянное полотно просочился зверь, гигантская черная кошка, очень похожая на земную пантеру, только глаза поражали небесной голубизной. Кысь, спрашивать не решилась. А еще мне стало не до реакции толпы. Я сосредоточилась на зверюге. Понятно, ее послали богине для большего эффекта, но зубки у кисы были внушительные. Здоровенная кошка грациозно приблизилась и поднырнула под мою руку так, чтобы дрожащая ладонь оказалась на огромной башке строго между острых ушек. Вдобавок четырехлапая посланница богинь обвела меня хвостом и так потащила вперед. И я пошла беспрекословно, попробовала бы не пойти. Доведя до конца сцены, божественная кошка исчезла. На прощание, широко улыбнувшись зрителям, я спустилась к ожидающему меня Никласу. Вокруг шумело людское море. Гармония отправила свою посланницу. Впервые за много лет явила чудо. И ради кого? Принцессы темных. Оказавшись рядом с Никласом, дальше видела и слышала только его. «Ты была невероятна». Герцог церемонно поднес к губам мою руку, но поцеловал запястье далеко не по этикету. Целовал долго, чувственно. Я приложила усилия, чтобы не покраснеть. «Невероятные богини, которые мне помогли!» Николаса явно повеселила моя переадресация комплимента небесным сестрам. «Гармония прямо сказала, что твой наряд одобряет. Теперь судьи не посмеют поставить меньше тридцати». «Надеюсь на это». Я все еще не верила в победу, опасаясь следующего шага Марибы. Такая юная, а уже коварная девчонка. Хочешь посмотреть, как выступят соперницы? А что, можешь предложить альтернативу? Ответила вопросом на вопрос. Да, я уверен, тебе понравится. Только для этого нам придется телепортироваться. И я согласилась, о чем ни сколечки не пожалела. Никлас перенес меня на покатую часть храмовой крыши. Ковер, рассыпь мягких подушек, низкий столик, заставленный вазами с фруктами и ягодами. Даже горячий кофе был с пирожными. Кто-то тщательно готовился к романтическому свиданию. Наслаждаясь легким перекусом, мы смотрели выступления невест, транслируемые на фонтаны, любовались звездами и разговаривали. Чутко уловив момент, что я начала мерзнуть, Никлас накинул мне плед на плечи и обнял сзади. Колебавшись всего лишь миг, я откинулась на широкую грудь мага. «Тебе нравится на дисгаре?» «Мне нравится быть рядом с тобой. Удивительный мир. Земле не хватает магии и драконов. Мне сложно представить место, где их нет». Я повернула голову, стараясь поймать взгляд Никласа. «А ты хотел бы побывать на Земле? Там, кстати, тебя не достанет аурелей? Я затаила дыхание, переживая, что последнее заявление было лишним. «Лина, я не собираюсь от него бегать. Закончится отбор, и я решу вопрос с королем». Николас ответил спокойно, будто уже знал, как это сделать. Хотя о чем я знал? Он помогал мне, чтобы богини освободили от клятвы Аурелии. Я так и не спросила, заключил ли ты сделку с гармонией в день, когда познакомил меня с госпожой Лефлан? «Заключил». Маг помедлил, прежде чем добавить. Попросил он не то, что планировал изначально. Мое глупое сердце забилось быстрее, надежда встряхнулась и расправила крылья. Неужели он все таки желает отправиться со мной на землю? Спросить не успела, Никлас поцеловал. Нежность переплелась со страстью. Чуткие руки мужчины щедро дарили ласку и при этом оставались приличными. Николас не позволил себе перейти определенную черту, хотя мог. Я утонула в хмеле поцелуев и почти позабыла, что отзывчивое чувственное тело принадлежит другой. Внезапно отстранившись, Николас перевернулся на спину. Дыхание его было тяжелым и рваным, как и мое. Я могла бы так вечность провести, соприкасаться с магом руками и смотреть на ночное небо. Усыпанный крупными звездами черный шелк притягивал, завораживая. «Как же я хочу счастья для себя с Никласом, Кару с Себастьяном, для всех нас!» Звезда, подмигнув, сорвалась с небосвода. Секунду спустя за ней последовали еще три ее сестры. Интересно, желание, загаданное под звездами новыми, разбывается? Когда распорядитель объявил, что до конца испытания два выступления, мы засобирались вниз. Я надела алый плащ, Никлас поправил мне фату и диадему. «Спасибо!» Я коснулась стального предплечья мужчины. Кофе под звездным небом я запомню на всю жизнь. Ты говоришь так, словно других приятных вечеров у нас больше не будет. Я промолчала. Печаль холодными руками сжимала мое сердце. Богиня не зря предлагала подумать, стоит ли возвращаться на землю. Сейчас я не так категорично, но понимаю, что не могу остаться. Мое тело на земле и я не вправе занимать чужое. Теперь я сомневаюсь, что Каролина была настолько плохой, какой выставлял ее Аурелий. Я ведь и Никласа Форка считала злодеем, не зная всей правды. И спасение Дисгара о нем тоже нельзя забывать. Если свадьба Кару и Себастьяна не состоится, договор между странами не продлят, начнется война. Хотела ли я этого для мира, который успела полюбить? Нет, иного выхода я не вижу, только сделать то, что планировали богини. На наше появление возле храма никто не отреагировал. Происходящее на импровизированной сцене было гораздо интересней. Представительница оборотней Тесса неприятно поразила меня. Ее платье ужасно напоминало мое погибшее. Кружево с бриллиантами на обтягивающем платье телесного цвета. Кажется, девушка почти обнажена. Но это только кажется. Провокация взбудоражила зрителей не на шутку». И в то же время я даже рада, что представила судьям черно-белый наряд невесты. Дефилировать в шокирующем платье сложно. Последней выступала княжна Маргуль. Платье из белой тонкой кожи и сверкающего из морозью меха удивительно шло воительнице. Венок из серебристых крупных колокольчиков на светлых волосах придавал образу девушке трогательную нежность. Нежность с топором. Ага. Зимние колокольчики я собрала сама, когда мой отец не вернулся с охоты. Несколько лет мне понадобилось на то, чтобы удержать княжество и вычислить врагов рода. Метка гармонии, разрешение свыше на счастье, но выбор остается за людьми». Маргуль, не сводя глаз с короля Барика, медленно спустилась по лестнице. Все это время я почти не дышала, ожидая ее следующего шага. «Что-то будет, нечто грандиозное». «Зимние колокольчики — магические цветы, не вянут годами», — тихо просветил Никлас. «У северян венок из колокольчиков — брачное предложение. Его добывают в горах мужчины и дарят возлюбленным. Маргуль же, отыскав их сама, всему северу объявила, что никому не отдаст свободу». Княжна неторопливо приблизилась к королю. Его величество Барик все это время поддерживал с ней зрительный контакт. Снова беседа без слов. До чего же они договорятся?» Маргуль сняла венок и опустила на стол перед королем. Тишина стала осязаемой, казалось, ее можно потрогать. Что это значит? Она что, ему предложение руки и сердца сделала? Захваченная чарами момента, я не могла и звука из себя выдавить, не то что расспросить Никласа. Барик поднялся с кресла, быстро вышел из-за стола, благосидел в его начале и, взяв венок, вернул на голову Маргуль. Усиленный магией голос монарха громыхнул на всю площадь. «Народ войстала! Поприветствуй свою королеву!» Властно притянув к себе порозовевшую девушку, Барик поцеловал ее. Толпа взревела в эйфории. «Маргуль, моя героиня!» Позвали на отбор принца, но понравился его отец-король. Никаких душевных метаний. Пошла и взяла его себе в мужье. В голове крутился всего один вопрос. «А что, так можно было?»